«Поверхность Европы. Несколькими минутами позже». Басов аккуратно толкнул джойстик и шевельнул теплую баранку штурвала. Все слушается, как и положено. Дурит это конечно, идти на высадку, не проверив, как следует технику. Но выхода, честно говоря, не было. Время поджимало. Оставалось только занять место в головной машине. Сюжон из всех находящихся на борту корабля, имел, пожалуй, наибольший опыт вождения любой техники, от мотоцикла до танка. Учили в свое время и неплохо, так что неудивительно, что на земле, на полигоне, он показывал самые лучшие результаты, быстрее остальных сумев освоить эту колымагу. И вот теперь предстояло доказать, что он и вправду способен управлять ею, не только на искусственно созданной полосе препятствий, но и в реальных условиях, и ощущения оказались примерно такими же, как в тот день, когда ему впервые пришлось десантироваться вместе с Бердеем. Корабль снизился и завис в жалкой сотне метров от поверхности Европы. Басов не был профессиональным пилотом, но достаточно представлял себе сложность задачи, чтобы мысленно поаплодировать мастерству Романова. Командир Седова в одиночку, все остальные шли в рейд, удерживал громаду межпланетного корабля над одной точкой, словно пришитый, и обеспечил тем самым максимально комфортные условия десанту. Ниже, правда, без станции наведения опускаться было слишком рискованным. Но и то хлеб, а с европейским тяготением, задача становилась не только реальной, но и теоретически не самой сложной. «Готовы?» — Басов повернулся к пассажирам. «Готово!» — Ирина с чуть слышным лязгом, опустила-забрала гермошлема. «Готов!» — молодой лейтенант тот самый, который к ним приставили в центре управления базы, в точности повторил ее жест. Но ну, тогда поехали!» Профессор опустил чуть затемненное стекло собственного шлема и осторожно двинул машину по пандусу. Следом за ней двинулись и оставшиеся два вездехода. Все, теперь обратного пути не было. Короткий толчок. Здесь главное не дать машине перевернуться и Ибасову это удалось. Вездеход завис на миг, словно огромная несуразная птица. Перед глазами проплыло, медленно поворачиваясь, все великолепие местного пейзажа, слабо подсвеченное Юпитером, сверкающий снег, переливающаяся всеми оттенками оранжево-зеленого мерцания глыба льда, вывороченная, наверное, ударом корабля. А потом глаз вычленил и обломки, чудовищно перекрученные и рассыпанные по огромному пространству. Некоторые, вонзевшись в поверхность Европы, торчали из ледяного панциря под немыслимыми углами. А вот и сам корпус чужого планетолета, от удара переломившийся на три части и изрядно сплющенный. Картина воистину постапокалипсическая. «Будет чудо, если мы хоть кого-то здесь найдем», — выдал Баса вслух собственные мысли. «Будет чудом, «Если мы сами не разобьемся», — прохрипел зажатый противоперегрузочным креслом лейтенант. Больше он ничего сказать не успел, потому что вездеход с размаху опустился на поверхность Европы, и, судя по злобному шипению, язык, незадачливый каркатель под руку, все же прикусил. Несмотря на малую силу тяжести и отработку посадочным двигателем, скорость вездеход набрал весьма приличную и тряхнуло пассажиров изрядно, Однако амортизаторы выдержали, машина не перевернулась, а сиденья удержали пассажиров, так что единственной травмой стал язык лейтенанта. А вот нечего открывать рот, когда не просят, — злорадно подумал Басов и оглянулся по сторонам. Как ни странно, успешно приземлился вездеход, на котором шли Иванов и Кривоносова. Не так чисто, как Басов, но все же. Судя по следам, машину немного протащила а потом начал разворачивать влево. Но реакция у биолога оказалась отменной, и он сумел и удержать вездеход от переворачивания, и остановиться. А вот главный корабельный спортсмен подкачал. Вездеход Павло в такой же ситуации попросту лег на бок, и хорошо еще не перевернулся верху брюхом. Сейчас из него на весь эфир вещала Петрова, популярно объясняя водителю, что она думает о нем вообще, И о его умении работать со сложной техникой в частности ей слабый бездарно вторил проводник в общем веселье хватало и вы ирина разом взяла командование на себя тихо там владислава заткнись потом в красноречье упражняться будешь все живы никто не поломался я лоб от шлем рассадила когда этот дятел потом Все потом кабина не разгерметизировалась цела ну и ладушки «Сейчас мы вас перевернем. Пошли, мужики!» И попыталась встать из кресла, но тяжелая рука Басова разом пресекла эту попытку. «Сиди, командирша!» Переворачивать она вздумала. Везде «Вездеходе несколько тонн, даже здесь тяжеловато!» Дав задний ход, он ловко, с ненужной сейчас даже лихостью, подкатил к перевернутой машине, выбрался наружу и аккуратно зацепил ее тросом. «Теперь включить лебедку!» Короткое жужжание, натянулся трос, и вездеход товарищей как-то очень мягко встал на колеса. По эфиру разнеслись комментарии Петровой. Она, похоже, снова чем-то обо что-то приложилась. Ну вот и все. Осмотрелись и двинули, и без того кучу времени потеряли. Как-то само собой получилось, что профессор, как самый опытный водитель, оказался во главе их маленького отряда. «Выдвигаемся, нас он уже ждут». «К кормовой части их лоханки не приближайтесь», — вмешался с высоты Романов. «У них, похоже, реактор разрушился, фон запредельный». «Понял, командир, спасибо», — ответил Басов. «С Романовым он был согласен. Реактор — нежилая зона. Если там кто и был, то один, максимум два человека. И даже если им повезло уцелеть, то доза излучения сведет их в могилы за несколько часов. Этого уже не исправить». Так что не стоит рисковать. Ради гарантированных мертвецов лучше сосредоточиться на другой задаче и попытаться спасти тех, кому реально оказать помощь. Колеса машин бодро закрутились. Несмотря на упорное желание многих КБ впихнуть космофлоту разработки своих шагающих агрегатов, в России БАЛ, как и раньше, правили колесные машины. И ничем, кроме материалов, Их колеса принципиально не отличались от тех, что использовались еще на архаичных луноходах. Развитие, как и прежде, шло эволюционным путем. Вот и сейчас четыре пары ажурных конструкций из сверхпрочного композита уверенно гнали вездеходы туда, где уже опустились посадочные модули. Их, конечно, ждали, но не так долго, чтобы высказывать претензии. Всего-то минут десять. Зато восхищение цирковым трюком с прыжками имелась правда короткая но ну, после этого кузнецов лично руководивший операцией указал технике на ее место в ордере и дал отмашку двинулись откровенно говоря упал крейсер очень неудачно здесь не так давно по меркам европы может быть всего-то лет сто назад произошла сдвижка ледяных полей и вся поверхность была исчерчена трещинами большими и малыми прямыми и изломанными, и тот факт, что рухнувший корабль оставил небольшой кратер, но не сделал даже намека на раскол ледяного поля, лишний раз подчеркивал, сколь микроскопические достижения человека по сравнению с мощью природы. Однако в данном случае проблема была в другом. Дело в том, что нагромождение льда сильно затруднили маневрирование транспортными средствами. Для тех же посадочных модулей оставалась его пара мест, где они могли опуститься на поверхность планеты и высадить людей, и располагались они, как на грех, достаточно далеко от места падения. Вот и приходилось использовать вездеходы, благо внушительные размеры и колеса диаметром 4 метра позволяли уверенно двигаться практически везде. Местные проворно, как муравьи, вскарабкались на броню и устроились там, будто десантники. Вездеходы чуть разошлись и двинулись вперед, выдерживая интервал 200 метров. Потряхивал, конечно, когда перебирали через трещины небольшие ледяные торосы, но в целом было терпимо. Главное не торопиться. Конечно, для тех, кого идут спасать, дорога каждая минута, но если в спешке угробятся и сами спасатели, легче от этого точно никому не станет. Басов вел свою машину достаточно уверенно, и лейтенант-проводник все еще злобно и неразборчиво ругающийся из-за прокушенного языка, пока что был едва ли не самым бесполезным членом экипажа. Демьяненко хотя бы исполнял обязанности штурмана. Толку мизер, разумеется, но все пределы. Продвигались они достаточно ходко, но уже через пять минут пришлось менять направление. Судя по виду, реактор корабля не просто разрушился, его в клочья разнесло. С одной стороны... Это предотвратило взрыв, с другой же вызвало сильнейшее загрязнение местности. Все еще не осевшее окончательно облако мельчайших ледяных кристаллов, выбитых ударом и клубящихся над местом падения, фанило так, что счетчики радиации тревожно стрекотали и мигали пронзительно-красными вспышками. «В скафандре не более пяти минут, в вездеходе не более часа, иначе схватить дозу», — затрясила рация голосом Серегина. Судя по всему, ионизация разреженной атмосферы была достаточно сильна, чтобы портить связь. «Без тебя знаю», — злобросил профессор, сдавая назад. Пятясь, как рак, машина плавно отодвинулась подальше от опасной зоны. «Сколько там? Метров двести. Дальше относительно чисто», — оторвалась от сканера Ирина. «Двести метров. Не так и много. А если встанут? Вездеходу что?» Ну, ребята на броне. Но объезжать облако километра два по исчерканному трещинами льду — это непредсказуемо долго. А вперед? Решение пришло мгновенно, будто само собой. И десант, как вы там?» «Лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем хотелось бы». Командир группы явно не растерял чувство юмора. «Шутите? Это хорошо. А ну марш в грузовой отсек!» Спорить никто не стал, Видать, тоже сообразили, что под броней малость безопаснее. Шустро нырнули в вездеход, там хоть и без удобств, но зато не заработаешь кучу болячек. И как только мощные створки люка закрылись за спиной последнего, Басов решительно послал машину вперед. Справа и слева от него повторили маневр товарищи, и вездеходы пошли на штурм зараженной зоны. Нельзя сказать, что это было страшно. Правда, ему приходилось такое преодолевать впервые, раньше только на полигонах, еще до войны. Однако руки помнили все даже лучше головы, и самой большой проблемой стала паршивая видимость, метров пять вперед от силы, и оставалось надеяться на собственную удачу, да на размер колес, способных протащить зеркально-блестящую каплю вездехода через трещины. Проскочили, как ни странно, все три машины, но за это время... Басов взмок так, словно сидел даже не в сауне, в настоящей русской бане. Скафандр поддерживал идеальный микроклимат, а он плавал в собственном поту. Остальным, наверное, было легче, во всяком случае никто не кривился, ну, да и не им было вести машину. Впрочем, говорить этого вслух не стоило. Мужчина в подобной ситуации должен излучать уверенность в собственных силах. Усмехнувшись про себя, Басов отвел вездеход на несколько десятков метров. Благо местность здесь была относительно ровной, и ехать позволяла шустро, после чего врубил режим дезактивации. Когда сели, наконец, окутавшие вездеход клубы пара и стали видны занимавшиеся тем же самым машиной товарищей, Басов едва удержался от того, чтобы усмехнуться. А Ирина все же хихикнула, при том, что ничего смешного в зрелище не было. Просто покрывшиеся инем вездеходы разом потеряли весь свой парадный лоск, напоминая теперь потрепанные жизнью айсберги. Ну и пусть их, тем более собственная машина наверняка выглядела не лучше. Профессор прижал тангету внутренней связи. «Эй, десант, как вы там? Твоими молитвами!» Буркнул кто-то, и тут же вклинился неунывающий голос их командира. «Могло быть и лучше, хотя...» подозреваю, было бы хуже». «Это точно». Басов сейчас не был настроен шутить. «Осталось метров пятьсот. Поедете внутри или снаружи?» «Снаружи», — заколебал эта консервная банка. «Бултыхаемся тут, как шпроты в томате». «Шпроты в томате — это что-то новенькое», — подумал Басов и скомандовал. «Дуйте на броню, острики и сектор обстрела мне не перекрывайте». «Именно так», Орудийная башня с компактным, но мощным лазером на вездеходе тоже имелась. Назначение у него было самое мирное — завал разрушить, пробу с удаленной точки испарить, теоретически. По факту можно было и располовинить кого-нибудь, причем запросто. Защитники общечеловеческих ценностей, а такие все еще встречались, правда, в малом количестве и в основном за бугром, периодически начинали поднимать вой, По поводу русских милитаристов, которые даже в космосе без пулемета не могут сделать ни шагу, откровенно говоря, в чем-то они были правы, но это лишь подтверждало: все делается как надо. Да и вообще после Наполеона, Гитлера или повешенного не так давно в полном составе сообщества мелких европейских фюреров русские имели право на легкую параною. Оружие-инструмент пригодилось буквально сразу же, когда они подъехали к изуродованной ударом носовой части планетолета. Как ни удивительно, но она, зарывшись в лед, осталась всего-то метрах в семистах от кормы, в то время как средняя, самая крупная часть корпуса, улетела намного дальше. Два вездехода отправились прямо к ней, а машина Басова остановилась, и с нее, как в замедленной съемке, начали прыгать на лед спасатели. Разбежались, осматривая корабль, и уже через несколько минут доложили. Проникнуть внутрь будет крайне сложно. То место, в котором переломился британский планетолет, выглядело сплющенным так, будто некий разъяренный великан с размаху приложил по нему гигантским молотом. Сплошное нагромождение рваных металлических листов, перекрученных узлами балок, все еще местами искрящих проводов и прочего хлама. Словом, пробираться здесь в громоздком скафандре дохлый номер. Из всех люков над поверхностью льда остался всего один, до остальных было не добраться. Однако измятое и покореженное железо согнуло так, что заклинило люк наглухо. Было еще несколько пробоин, однако они тоже возможности доступа внутрь не давали. Оставался силовой вариант. Обычно для проникновения внутрь такой вот раздолбанной хлам техники, используются всевозможные механические ножницы, мощные домкраты и еще куча узкоспециализированного оборудования. У спасателя оно имелось, но возиться с ним было долго и муторно. К счастью, люк располагался очень уж удобно. Оставалось только подвести вездеход поближе и развернуть башню. Разряженная атмосфера Европы практически не рассеивала лазерный луч, Но в упор целиться все же удобнее. Луч на четверть мощности, иначе можно натворить дел. Выстрел. Зеленоватая точка на пару секунд замерла на броне корабля, а потом металл под ней раскалился до красна, брызнул искрами и потек. Все, теперь главное не торопиться, аккуратно ведя ее по границе люка и медленно вспарывая металл. «Корабельная броня — штука довольно крепкая но прототипы лазерных пушек как раз и создавали, чтобы ее вскрывать. Другое дело, позже выяснилось, что есть способы эффективнее, но от того наработки никуда не делись, спокойно перекочевав в иные отрасли и сохранив вложенную в них создателями чудовищную мощь. Пять минут и все. Спасатели подскочили к стремительно остывающему разрезу. Только разреженность кислородной атмосферы спасла от серьезного буйства пламени, И ловко, как на учениях, подцепили люк примитивными, но от того не менее надежными и проверенными временем ломами. Дружно навалились. Рывок. Измятый оплавленный кусок железа вылетел словно пробка из бутылки. Судя по отсутствию газового облака, отсек позади него был разгерметизирован уже давно. Плохо. Кто-то из спасателей подтвердил правильность хода мысли Басова соленой тирадой, а потом несуразные, похожие на сгорбленных троглодитов в в скафандрах, полезли внутрь корабля. Трупы начали выносить минут через десять, одни скрюченные, обгоревшие, так что бронепластик скафандров сплавился в единое целое с кожей, другие почти как живые, просто лежащие безвольными, изломанными грудами. «Скафандры? Да, скафандры!» Они на все. Вот только это не спасло ни от огня, ни от чудовищного удара. Стоило ожидать, если честно. О покойниках или хорошо, или ничего. Конечно. Но эти так и нарываются на эпитет. Поперлись куда не надо и когда не следует. Идиоты. Всего из корабля вытащили двенадцать человек. Сложили в ряд. Теперь пускай отцы командиры решают, что с ними делать. То ли здесь хранить, то ли вывозить, и тоже хранить, только на кладбище. Какая, в принципе, разница? Произошедшее хорошенько хлестнул даже повидавшим виды спасателям. Все, никаких больше смешков, усталый вид, да и разговаривают только по делу. И Басов тоже молчал. В Китае приходилось видеть и не такое, но то война. Здесь же вроде как мирное время. Ирина тоже молчала, и хоть не подавала виду, Басов откуда-то знал, что ее трясет в мелком-мелком ознобе. И лишь в углу кабины, всеми почти забытый шепотом, неумелой, невнятной, запухшего языка, матерился лейтенант. Пускай его, может, так человеку легче. Мальчишка ведь еще совсем. «Ну что, выдвигаемся?» Голос острослого спасателя тоже звучал, будто потухший. «А с ними что?» «Прикажут, вернемся. Сейчас я...» Что уж он собирался там сделать, для Басова так и осталось тайной, потому что там, куда ушли остальные вездеходы, сверкнуло, да так что разом вспомнились, присно вспышка справа, а потом в эфире раздался многоголосый матерный вопль.